Петр Поломарчук. Казацкие могилы. Повести, сказания, художественные исследования. Москва. Современник. 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Две повести. Десять лет спустя. ярославец или «О недовольстве жизнью» — «Венок доносов». «Казацкие могилы» — «Повесть о пути». Три истории из числа современных московских сказаний. «Краденый Бог» — «Ночь рождения». Выбор истории. История, случившаяся в день выборов. Река и древо. Четыре урока отечественной словесности. Предуведомление. Слово и дело Державина. Москва Батюшкова. Ключ к Гоголю. Песня «Дар небес». Великий Максимович.